Глава 23. Душка Геннадьевич и рождение Н. Аня спешила за кристиной воодушевленные новой возможностью. Лейла же просто была рада самому факту того, что они возвращались в красивое место, где ей так понравилось. Однако, когда оказались перед самой дверью с золоченой надписью «Управляющий», Аня оробила. «Подожди тут пару минут». «Пойду переговорю с руководством и позову тебя, ладно?» Аня кивнула, и следующие минуты тряслась, как осиновый лист. «Это что же? Это у нее вот-вот будет самое первое собеседование в жизни?» «Вот тогда...» Вскоре Кристина показалась в коридоре. «Иди, он тебя ждет. Но, прости, с Лейлы, остаться не могу, мне пора в группу. Возьми ее с собой, Данил Геннадьевич поймет». С этими словами новая приятельница исчезла. Аня же застыла перед дверью, глубоко вздохнула и постучала. «Войдите!» — раздался из кабинета приятный бретон. Аня сжала руку дочери чуть крепче, чем следовало, и они обе шагнули в кабинет. Обе замерли на пороге, и мама и дочь с удивлением разглядывали управляющего. И правда, душка!» Душка Геннадьевич пронеслось у Ани в голове. Стоявший возле стола мужчина оказался во всех смыслах видным. Шатен, среднего роста, с широкими плечами и удивительно добрыми, большими, карими глазами. «Здрасте!» — неловко улыбнулась она. «Блин, а как же его зовут?» Кристина вроде говорила. «Не буду же я его в самом деле называть Душкой». Впрочем, неловкое молчание длилось совсем недолго, и нарушила его Лейла. «Меня мама плевела, а с детками полеглать не дала, а я так хасю!» Девочка принялась самым наглым образом жаловаться совершенно незнакомому человеку. «Дочь!» — отдернула ее Аня. Душка Геннадьевич усмехнулся. «Да что ты говоришь? Ну-ну, мама!» И, продолжая улыбаться, кивнул Лейле на детский уголок в углу кабинета. «Чего там только не было!» Карандаши, фломастеры, разукрашки, маленькие куколки, кубики и пазлы. «Иди, поиграй», — подмигнул он малышке. Лейла, забыв обо всем на свете, бросилась осваивать новую территорию. Кто бы мог предположить, что в кабинете управляющего найдется нечто подобное, тем более, что остальная часть помещения выдержана в деловом стиле. Черное кожаное кресло, большой стол из темного дерева. «Строгий грязно-бежевый декор стен, но, должно быть, сюда частенько заявляются родители с детьми, затем и детский уголок». «Вы ее извините, очень общительная», — пожала плечами Аня. «Извинения ни к чему. Сколько вашей малышки?» «Три с половиной». «Для своего возраста хорошо соображает». «Присядем?» Управляющий предложил Ане кресло возле стола, сам уселся на свое место. Прикрыл ноутбук и повернулся к нежданные гости, всем своим видом демонстрируя заботливость. «Кристина сказала, что вам требуется нянечка для младшей группы», осторожно начала Аня. Еще она упомянула, что детей сотрудников сюда берут бесплатно. «Это как раз то, что мне нужно, поскольку обычный садик нам в ближайшие месяцы не светит, а мне очень нужна работа». «Я это понял», кивнул Душка Геннадьевич. «Как вас зовут?» «Аня», — тихонько ответила та. «Простите, я даже не представилась». «Данил Геннадьевич», — кивнул ей управляющий. «Данил, Данил Геннадьевич, как бы запомнить», — мысленно сделала себе пометку Аня. «Очень приятно», — выдохнула она. «Но, должна признаться, я раньше нигде официально не работала. Опыта у меня нет, но я старательная и...» «Совсем никакого опыта?» — поднял свою чудесную бровь Данил Геннадьевич. Но Кристина сказала, впрочем, неважно. Тогда должен разочаровать вас. У нянечек большая нагрузка, так что вам это вряд ли подойдет. Влажная уборка в группе дважды в день. Также нужно ежедневно пылесосить ковры, проводить обеззараживание сантехнического оборудования всех поверхностей. Каждую неделю необходима генеральная уборка. Кроме того, мытье посуды, вынос мусора. Еще нянечки у нас помогают одевать и раздевать детей, Часто бывают на подхвате. «О, я все это смогу!» Выставила вперед обе ладони Аня. «Подождите, но вы же сказали, что у вас нет опыта. Опыта работы в детском саду нет, а уборки и одевания детей... Ух, вагоны!» Улыбка управляющего снова стала приветливой. «Давайте поступим так. Я возьму вас на неделю. Посмотрим, справитесь ли. Если да, то оформим вас на испытательный срок». Он у нас длится два месяца. А там поглядим. «Вы берете меня на испытательно-испытательный срок?» Нервно хихикнула Аня и тут же пожалела своей импульсивной реакции. «Получается так. Но вам в любом случае заплатят за каждый день работы. У нас с этим четко. Вы успеете сделать до понедельника санкнижку?» «Санкнижка», — простонала про себя Аня. «Впрочем, сегодня вторник». У нее впереди еще несколько рабочих дней. Успеет обижать нужных врачей. Конечно, конечно, заверила она управляющего. В таком случае я жду вас и Лейлу в этот понедельник. Кристина поможет освоиться. Спасибо, охнула Аня. Она забрала сопротивляющуюся Лейлу и поспешила вон. Домой не шла, летела одухотворенная. Не удержалась, позвонила Саше. «Меня взяли на работу!» Радостно пропищала в трубку. «О, поздравляю! Не мерчендайзером, я надеюсь?» «В нянечка и в частный садик!» Шутка друга нисколько не испортила Аня настроение. Наоборот, она радовалась тому, что у нее есть хоть какая-то работа. Каждая из чего-то начинает, верно? А нянечка в ее положении — это очень даже неплохо. Считая, она будет получать двадцать тысяч плюс 20, ведь за Лейлу... Не нужно платить. Сэкономленное все равно, что заработанное. «Я очень рад, Анюта. Хочешь, отметим это дело. Дуй в салон Марианна, мимо которого мы вчера гуляли, помнишь? Я как раз тут принес им новую продукцию. Ребята свободны. Густаво жаждет с тобой познакомиться. Подстрижет бесплатно, если захочешь. Лейлу тоже. Они мне кое-что должны, так что сделают в лучшем виде». Тебе необходимо развлечься. Стрижка. Это был бы кстати. Иду. Рианя с Лейлой поспешили в салон. В Марианне оказалось очень мило. повсюду развешаны фотографии с миллионом разных причесок. Вкусно пахло кокосовым шампунем и виноградным гелем для волос. «Привет!» — помахал девочкам Саша. «Идите сюда!» И они прошли вглубь салона. «Ах, вот она какая, твоя Анюта!» — всплеснул руками здоровенный парень с торчащей вверх черной челкой. Остальная часть его волос чего то была белой. «Кстати, я Густаво!» Заметив в ухе парикмахера серьгу и черную подводку на глазах, Аня сделала вывод, что он тоже гей. Не стала гадать, почему русский парень назвался иностранным именем, лишь бы ему нравилось. «Я буду горд!» если ты позволишь мне поработать над своими волосами. Тем временем продолжил он, во все глаза ее разглядывая. А я тут же затопала ножкой Лейла. Тут появился второй парикмахер, полная противоположность Густава. Мелкий, с торчащей белой челкой и черной шевелюрой. «Пойдем, маленькая леди», — поманил он Лейлу. «Я подстригу тебе кончики и заплету косички, хочешь? Мы усадим тебя вот сюда». «Тебе можно, леденцы?» «Ей можно», — кивнула Аня. Парень подхватил Лейлу на руки, и та, довольно взвизгнув, позволила усадить себя на соседнее кресло. Густаво тем временем усадил Аню и задал сакраментальный вопрос. «Как будем стричь эти прекрасные кудри? Чего бы ты хотела?» «Странное дело», — вопрос задал парикмахер, а в голове Ани почему-то ужил Тигран. «Никогда не стриги волосы выше уровня груди, Аня. Ты же знаешь, как я люблю твои длинные локоны», — говорил муж, при этом непременно поглаживая ее. Что ж, Растигран ее больше не любил. Какая разница, какой длины ее прическа? Можно смело стричься. Меня коротко, пожалуйста. «Коротко?» — парикмахер нахмурил кустистые черные брови. «Что ты? Я на такое кощунство не сподобился бы?» «У тебя чудесные волосы, волнистые, длинные, натуральный блондин». «А давай я помогу тебе решиться», — усмехнулась Аня. Выудила из пояса парикмахера ножницы и отчекрыжила прядь. «Женщины, что вы за чудесное создание! Многие убили бы за твои волосы», — вздохнул Густаво и приступил к работе. Его ножницы так и мелькали, щелкали, отрезая вместе со светлыми прядями, частички воспоминаний о прошлой жизни. И вскоре длинных прядей совсем не осталось. Теперь на Аню из зеркала смотрел незнакомка с коротким Каре. Так непривычно ей было видеть себя с новой прической. Каре делала ее строже, в то же время выделяла симметричность черт лица, подчеркнула его красоту. — Вау, Анюта! Я в восхищении! — захлопал в ладоши Саша, когда ее увидел — Хотя с такой прической ты не Анюта более. Нарекаю тебя Н.